Тоска и уныние, и вновь тоска, уступающая лишь для того, чтобы смениться новым приступом уныния. Ему нужно было занять себя каким-нибудь делом, и он выдумал для себя такое дело. И он найдет свою пещеру. На доисторической земле Артур жил в пещере. Не лучшей из возможных пещер, прямо сказать, паршивой, но... Никаких «но». Пещера была крайне паршива, он ее терпеть не мог. Но прожил в ней пять лет, и за это время она стала для него каким-никаким домом. А людям свойственно беспокоиться о судьбе своих домов. Артур Дент был как раз таким человеком, и поэтому он отправился в Эксетер покупать компьютер. Вот что ему на самом деле было нужно. Это компьютер. Но он полагал, что прежде чем просто взять и ухлопать кучу денег на вещь, которую много людей считают лишь игрушкой, надо поставить перед собой важную задачу. И он поставил перед собой такую вот важную задачу. Определить точно место п о л о ж е н и е одной пещеры – «На доисторической земле». Так он и сказал продавцу в магазине. «Зачем?» — спросил продавец. «Трудный вопрос». «Ну, ладно, за м н о м сказал продавец. А как это сделать?» «Ну, я н а д е я л с я что вы мне поможете». Продавец вздохнул и ссутурил плечи. «У вас есть опыт работы с компьютерами?» Артур подумал, не упомянуть ли об Эдди, бортовом компьютере золотого сердца, который м и г справился бы с этой работой, или о п р о н з и т е л ь м интеллектоматии, но решил п р и д е р ж а т ь свои воспоминания при себе. — Нет, — ответил он. — Десюленький денек, — сказал продавец, правда не вслух. Так или иначе, Артур купил компьютер компании Apple, еще через несколько дней поставил на него специальные программы для астрономических вычислений и принялся составлять графики движения звезд, а также чертить по памяти н е у к л ю ж е карты звездного неба, которые он видел ночью из пещеры. Так он целеустремленно трудился несколько недель, отбиваясь руками и ногами от назойливой мысли, что все это зря. Сделанные по памяти чертежи не принесли никакой пользы. Артур даже толком не мог определить, сколько времени прошло на земле со времен его пещерной жизни. По приблизительным подсчетам Форда-префекта, Пара миллионов лет с поправкой на тот факт, что Форд всегда находился в сложных отношениях с математикой. Наконец он все же разработал способ, который, по крайней мере, должен был дать хоть какой-то результат. Артур решил не думать о том, что компот исправил буравчика, расчетов на глаз и притянутых за уши догадок, Поможет ему определить разве что нужную галактику, да и то, если повезет. Он просто взялся за дело и получил результат. И счел этот результат правильным, а и все равно проверять за ним некому. Результат и вправду оказался правильным, но только благодаря целой цепочке необъяснимых случайностей, которыми заведует «Фортуна». Впрочем, этого Артур так и не узнал. Он просто поехал в Лондон и постучал в нужную дверь. — Ой, а я думал, а вы сначала позвоните. Артур разинул в рот от изумления. — Входите только на несколько минут, — сказала Фенчерч. — Я как раз собиралась уйти по делу. Глава в о с е м н а д ц а т а Летний день в Вайлингтоне, оглашаемый скорбным визгом дрелей и р в а н к о в то мастера реставрировали антиквариат. У Фенчерч днем были неотложные дела, и Артур бродил в состоянии какого-то блаженного умопомрачения, разглядывая витрины всех тех полезных магазинов, которых в а л и н г т о н е пруд пруди. «Не верите?» А спросите у тех, кто постоянно покупает старинные столярные принадлежности. Каски времен Англобургской войны, кареты, офисную мебель и рыбу. Солнце палило вовсю. Его л у ч ь о п о л я л и ресторанчики на крышах, о п о л я л и архитекторов и водопроводчиков, адвокатов и взломщиков. Жарили без огня пиццы, поджигали отчеты агентов по продаже недвижимости. Артур они тоже пытались опалить, но он укрылся в лавке, где торговали антикварной мебелью. «У нас интересное здание», — радостно провозгласил хозяин. «В подвале есть потайной ход. Ведет к ближайшему пабу. Судя по всему, его прорыли для принца-регента». чтобы он мог при необходимости скрыться. — Если его засекут при попытке купить с о с н о в о г кресла в полосочку? — спросил Артур. — Да нет, — ответил владелец, — я совсем другое имел в виду. — Извините меня, пожалуйста, — сказал Артур, — я ужасно счастлив. — Оно и видно. Как во сне Артур вышел на улицу и попрел, куда глаза глядят, пока не оказался у штаб-квартиры движения «Гринпис». Ему вспомнилось письмо, лежащее в папке «Сделать срочно», в к о т о р у ю он за все это время даже не заглядывал. Широко улыбаясь, он вошел в помещение «Гринпис» а и сказал, и что хочет внести деньги на освобождение дельфинов. — Очень остроумно, — ответили ему, — убирайтесь вон. Артур, ожидавший несколько иного ответа, попытался вновь объяснить цель своего прихода. На этот раз работники Гринписа разозлились основательно, так что он просто сунул им деньги и опять вышел на солнышко. Как только пробило шесть, он вернулся в переулок, где стоял дом Фенчерч. с бутылкой шампанского в руках. — Держите, — сказала Фенчерч, сунула в руку Артуру прочную веревку и исчезла за большими белыми деревянными воротами. Запирались они на огромный висячий замок, приделанный к черному металлическому засову. Дом был перестроен под жилой из небольшой конюшни. Переулок, д о м а котором они были заняты в основном предприятиями легкой промышленности, находился на задворках полуразвалившегося здания э й л и н г т о н с к о г о королевского сельскохозяйственного общества. Кроме унаследованных от конюшни огромных ворот, в доме была также обычная парадная дверь. Весьма, кстати, элегантно, блестящая от лака с зерным молотком в виде черного дельфина. В общем, дверь как дверь, вот только ее порог, находился в 9 и футах выше тротуара. Проще говоря, дверь помещалась на верхнем этаже этого двухэтажного домика. Видимо, первоначально она служила для доставки сена голодным лошадям. Прямо над дверным проемом из кирпичной кладки торчал старый ворот. К нему-то и была привязана веревка, один конец которой держал Артур. На другом конце висела виолончель. Дверь ю Артура над головой распахнулась. «Отлично!» — сказала Фенчерч. «Тяните за веревку, держите виолончель ровный и передайте ее мне». Он потянул за веревку, ровно держа виолончель. — Если я буду и дальше тянуть за веревку, — заметил Артур, — то не удержу виолончель. Фенчерч наклонилась вниз. — Я буду держать виолончель, — сказала она, — а вы тяните за веревку. Слегка покачиваясь, виолончель воспарила к порогу двери. И Фен Черчилловка подхватила ее. «Теперь поднимайтесь сами!» — крикнула она Артуру. Артур поднял земли сумку с угощением и, весь трепещат волнения, вошел в конюшенные ворота.